Среди ропота одобрения, последовавшего за таким потоком красноречия, послышался тихий, слабый, глухой голос. Казалось, он выходил из самой глубины человеческой груди и приобретал силу и энергию, выбравшись на воздух. Торжественная тишина наступила за этими звуками, и присутствовавшие увидели, что губы старика двигаются. «Дни Лебалафр близится к концу» — были первые слова, которые можно было расслышать. Он подобен буйволу, на котором уже не растет шерсть. Он скоро будет готов покинуть свою хижину и идти искать другую, далеко от поселений Сиу. Поэтому то, что он хочет сказать, касается не его, а тех, кого он оставляет, После себя. Его слова похожи на плоды на деревьях. Они спелы и готовы для того, чтобы дать их вождям. Много раз выпадал снег с тех пор, как Лебалафр можно было встретить на пути войны. Кровь у него была очень горячая, но она успела охладиться. Уиконда не посылает ему больше снов о войне. Он видит, что лучше жить в мире. «Братья мои, одна моя нога повернута в сторону счастливых охотничьих полей, другая скоро последует за ней, и тогда старого вождя увидят ищущим следы макасин его отца, чтобы не ошибиться и прийти к владыке жизни по тому самому пути, по которому уже прошло столько хороших индейцев. Но кто пойдет вслед за ним? У Лебалафр нет сына. Его старший сын заездил слишком много лошадей поуни. Собаки конц сгрызли кости младшего. Лебалафр вышел поискать молодой руки, на которую он мог бы опереться и найти сына чтобы его хижина не оставалась пустой, когда он уйдет. Тачичана, прыгающая лань титонов, слишком слаба, чтобы поддерживать старого воина. Она смотрит вперед, а не назад. Душа ее в хижине ее мужа. Ветеран говорил спокойным, но ясным и решительным тоном. Его заявление было принято в полном молчании. И хотя некоторые из единомышленников моторе взглянули на своего предводителя, никто не осмелился противоречить такому престарелому, уважаемому, храброму воину. Тем более, что это решение вполне согласовывалось с обычаями племени. Сам Титон вынужден был ожидать результата речи с кажущимся спокойствием. Хотя бешеный огонь, появлявшийся временами в его глазах, обнаруживал, с какого рода чувствами он смотрел на вмешательство, которое должно было, по всей вероятности, лишить его самой ненавистной жертвы. Между тем, Лебалафр медленно, с трудом передвигался к пленникам. Он остановился перед твердым сердцем и долго, с очевидным удовольствием, смотрел на его безупречные формы, смелое выражение глаз и высокомерное лицо. Он сделал властный жест и дождался, чтобы его приказание было исполнено. Юноша одним взмахом ножа был освобожден от столба и привязывающих его ремней. Молодого воина подвели ближе к старику, зрение которого сильно ослабело, и он снова стал рассматривать его чрезвычайно внимательно и с тем удовольствием, которое вызывается видом физического совершенства в груди каждого дикаря. «Это хорошо», — пробормотал ветеран, убедясь, что при всем своем знании не может найти никаких недостатков в сложении война. «Это прыгающий барс», — говорит мой сын языком Титона. По умному выражению, засветившемуся в глазах пленника, ясно было, как хорошо он понял этот вопрос. Но он был слишком горд, чтобы излагать свои мысли на языке враждебного народа. Некоторые из окружавших старика воинов объяснили вождю, что пленник — полни-волк. «Мой сын открыл глаза на водах волков», — сказал Лебалафр на языке полни а закроют их на изгибе реки с мутными водами. Он родился поуни, а умрет докотом. Взгляните на меня. Я смоковница, некогда покрывшая многих своей листвой. Листья опали, и ветви начинают увидать. Но из корней моих вышел маленький побег. Это виноградная лоза. Она обовьется вокруг зеленого дерева. Я долго искал побега, который годился бы расти рядом со мной. Теперь я нашел его. Лебалафр теперь не без сына. Его имя не будет забыто, когда он уйдет. Мужи Титонов, я беру этого юношу в мою хижину. Никто не осмелился оспаривать право, которым так часто пользовались войны гораздо меньшего значения, чем только что говоривший старик. Акт усыновления был выслушан в серьезном почтительном молчании. Лебалафр взял за руку своего нареченного сына, ввел его в самый центр круга и остановился в стороне с видом торжества, чтобы зрители могли одобрить его выбор. Матори не обнаруживал своих намерений, но, по-видимому, дожидался более удобного времени для проведения своих коварных замыслов. Более умные и опытные вожди ясно видели полную невозможность предположения, чтобы два знаменитых вождя, так враждебно относившихся друг к другу и так долго соперничавших между собой из-за славы, окружавшей их имена, могли ужиться в одном племени. Но личность Лебалафр была так внушительна, а обычай, к которому он прибегнул, так освещен временем, что никто не осмелился возвысить голос против усыновления. Все ожидали результата с все возраставшим интересом, но с холодным видом, за которым скрывалось беспокойство. Из этого состояния замешательства и, можно сказать, дезорганизации – Они были неожиданно выведены решением человека, наиболее заинтересованного в успехе планов старого вождя. В продолжении всей предыдущей сцены трудно было подметить признаки какого-либо волнения на лице пленника. Он выслушал слова о своем освобождении с тем же хладнокровием, с каким выслушал приказание привязать его к столбу. Но теперь, когда наступил момент заявить о своем решении, Он заговорил и доказал, что мужество, так прославившее его имя, не покинуло его. «Отец мой очень стар, но все же он не все видел», — проговорил твердое сердце ясным голосом, слышным для всех. «Он никогда не видел, чтобы буйвол превращался в летучую мышь. Он никогда не увидит, чтобы поуни стал силу. В манере, с которой он произнес эти слова, было столько одушевления и вместе с тем спокойствия, что большинство слушателей поняли, что он высказывает свое непоколебимое решение. Но сердце Лебалафр рвалось к юноше, а привязанность к старости нелегко оттолкнуть». Сверкающими глазами старик обвел всех присутствовавших, как бы упрекая их за взрыв восторга и торжества, вызванный смелостью заявления пленника и ожившими надеждами на мщение, и снова обратился к своему приемному сыну, как бы не допуская возможности неисполнения своего плана. «Это хорошо», — сказал он. Таковы слова, которые должен употреблять юноша, чтобы воины могли видеть его сердце. Было время, когда голос Лебалафр раздавался громче всех среди хижин конс. Но корень седых волос — мудрость. Мое дитя покажет титонам, что он храбр, поражая их врагов. «Дакоты — это мой сын».